царь Давид молился лучше. Многие годы подвязался в умном делании старец Николай Валаамский. Схимонах Николай Валаамский, монахов, годы жизни с 1876 по 1969. Известен как Псково-Печерский старец, опытно прошедший путь умного делания и достигший высоких даров благодати. В миру Василий. Родился в Петербурге в купеческой семье. С детства полюбил молитву, но учился плохо, был застенчивым и молчаливым. Поступил в Валаамский монастырь в 1900 году, пострижен в мантию с именем Борис. Нес послушание на Валаамском подворье в Москве 1913-17 годы. Тут ему был явлен чудотворный список иконы Божией Матери с поручницей грешных, которые он привез на Валаам. Вынужденно покинул Валаам в 1939 году вместе с другими иноками. При первой возможности в 1957 вернулся из Финляндии на родину, став насельником Псково-Печерского монастыря. Пострижен в схиму с именем Николай. Последние десять лет жизни был совершенно слеп, но никогда не унывал. В эти годы началось его старческое служение. Последние четыре года жизни отец Николай ежедневно причащался. Всю свою монашескую жизнь старец подвязался в делании Иисусовой молитвы и получил дар молитвы непрестанной. В последние годы молился ночью, сидя в кресле с одиннадцати вечера до 5 утра. Несколько раз во время ночных молитв сподоблялся благодатных явлений. В течение нескольких лет на Валааме старец вел келейные записи о молитве Иисусовой, оконченные 19 мая 1920 года. Эти дневники, впервые опубликованные Свято-Троицким монастырем в США «Джорданвиль», были названы посланием русского инока Исихаста современным христианам. Начав свой подвиг в одной из древнейших русских обителей, на Валааме, он оканчивал его в другой, не менее прославленной, в Псковских печерах. Начинал он с утомительного однообразия словесной молитвы, а заканчивал свой путь на вершинах созерцания – неся крест старческого служения. Свой опыт прохождения Иисусовой молитвы отец Николай запечатлел в дневниках, где выписки из творений святых отцов чередуются с его собственными размышлениями. Наставления старца очень просты, но ясно, что каждое слово человека, стяжавшего дары благодати, может нести в себе драгоценную частицу его опыта – и стать той крупицей от трапезы духовного пиршества, что напитает и наши души». Евангелие от Матфея, глава 15, стих 27. В рассуждении о молитве словесной старец опирается на учение святителя Игнатия Кавказского, По мысли последнего, желающие преуспеть в умном делании, пусть не спешит легкомысленно осуждать молитву словесную, произносимую устами и глазом, как делание малозначащее. Действительно, святые отцы часто указывают на недостаточность словесной молитвы, но из этого нельзя заключить, что они уничтожают или отвергают ее. Речь у отцов о том, что всякому молитвословию непременно должно сопутствовать внимание. И в келейном правиле, и в богослужебном песнопении необходимо умом и сердцем обращаться к Богу со всей собранностью. Внимательность в словесной молитве – залог молитвы умной. Даже более того, по святителю Игнатию, внимательная словесная молитва уже отчасти есть умная. Навыкая со вниманием молиться словом, мы естественным образом переходим к молитве одним умом, которая может сама собою перейти в сердечную. Уста и язык, часто упражняющиеся в молитвословии и чтении Писания, получают освящение, становятся неспособны к празднословию, смеху, шуткам и сквернословию. Нельзя только забывать, что этого еще недостаточно что благодатные дары обретаются не всяким, но лишь тем, кто день и ночь бдит о своей душе и постоянно озабочен, чем бы угодить Господу, как бы жить пред Ним непорочно, хранить заповеди Его и мыслить о Нем непрестанно. Иногда высказывают опасения, что Иисусова молитва, читаемая про себя во время богослужения – может помешать полноценному участию в молитве соборной. Но это не согласуется с учением отцов. Иисусова молитва при достижении некоторого навыка, напротив, помогает более глубокому вовлечению и живому участию в службе. Дело в том, что многое в состоянии молящегося зависит от общей установки, намерен ли он замкнуться или раскрыться. В первом случае творимая про себя молитва помогает оградиться от внешних раздражителей, во втором — во время службы или беседы. Иисусова молитва, способствуя нашему внутреннему сосредоточению, одновременно обостряет восприятие внешней. Но в каждой обстановке свои особенности. В храме, как и при келейной молитве, когда физическая деятельность сведена к минимуму и внимание на нее не отвлекается, можно, казалось бы, беспрепятственно отдаться молитве. Но не будем беспечны. Вместо внешних помех явится внутренний. Враг начинает усерднее развлекать ум, усиливается возбудить воображение. Внутреннее делание сосредотачивается на этой брани и для защиты от рассеянности требуется немалое самопонуждение. Мы должны непрерывно либо следить за смыслом богослужебных песнопений и молитв, либо неослабно призывать Всесвятое имя Господа. Если не делаем того или другого, значит, мы уже душой отсутствуем в храме или просто спим». К этому добавим, что надо учиться не только такому попеременному направлению внимания. Часто встречается известный пасторский совет читать про себя Иисусову молитву в те моменты, когда пение и чтение на службе неразборчиво. Но перед желающим овладеть умным деланием стоит более сложная задача. Нужно и при самом ясном пении и чтении – учиться, слушая и то, и другое, одновременно слышать звучащую в уме или сердце собственную молитву. Наше внимание способно овладеть этим. Замечено, что новоначальный с особенным удобством приучается к молитве Иисусовой на продолжительных монастырских молитвословиях. Бесплодного и душевредного мысленного блуждания во время службы невозможно избежать, если ум не будет привязан к чему-либо. Займись молитвой Иисусовой, она удержит ум от скитания. Ты сделаешься гораздо сосредоточеннее, глубже, гораздо лучше будешь внимать чтению и песнопением церковным. Вместе, неприметным образом и постепенно, обучишься умной молитве. Наши старцы говорили, что хорошо, если кто может, слушая чтение церковное, держать при этом молитву Иисусову. Тогда и внимание больше бывает. В том же духе поучал старец Николай Монахов. Он советовал не оставлять молитву Иисусову во время службы но продолжать читать ее, при том, как можно неспешнее. Пусть ухо слышит читающих и поющих, а молитва пусть творится беззвучно и непрестанно. Молитву во время службы надо творить почетком, однако не помышлять о количестве, и главное не допускать вражий помысл «вон сколько сотен я насчитал». Этого, говорил отец Николай, как раз и не нужно Богу. А что ему приятно и что нам во спасении? Так это творить молитву Иисусову поусерднее и со вниманием. Затруднения на службе начинают возникать, когда обстановка в храме не способствует собранности внимания, мешает сосредоточению в молитве. Могут смущать манеры священнослужителей, неподходящее пение или неразборчивое чтение может отвлекать хождение по храму, разговоры прихожан и тому подобное. Но если удастся найти храм, где все условия идеальны, то скоро мы убедимся, и там появляются помехи. Это закономерно, поскольку источник их внутри нас. Попытаемся живо ощутить себя предстоящими незримому Богу. Постараемся не смотреть ни на что вокруг себя плотским взглядом и приковать внимание к звучанию священного богослужебного слова. Направим свой умственный взгляд сквозь то, как поют, сквозь то, как читают, сквозь ошибки священнослужителей и суету прихожан, сквозь все, ведь мы беседуем с Богом. Углубимся, проникнем в смысл богослужебных текстов попытаемся пережить самую суть их и наполниться их содержанием, не уделяя внимания той форме, в которую они облекаются. Так мы станем заключать ум свой в слова богослужебной молитвы. Если такое состояние обретет устойчивость, то и собственная молитва всегда удержится среди любых внешних бурь. Имеющие подобное устроение начинают естественным образом влиять на окружающих, помогать им одним своим присутствием. Когда чье-то молитвенное усилие плодотворно и привлекает хотя бы малую благодать, тогда благоговейный трепет сердца начинает невольно передаваться другим. Если стараешься, молясь, вложить в немощную свою молитву всю душу, то Бог радуется этому. Если же молитва лишь вежливое обращение, если мы просто произносим слова, то в ответ на прочитанный псалом Бог может отозваться «Я уже слышал это», и царь Давид произносил это гораздо лучше. Перед Богом надо стоять в ясном сознании того, что Он незримо, неощутимо, но явно присутствует здесь, что Он слышит каждое наше слово». Тогда можно произнести, вкладывая в эти слова, самый реальный смысл и живое чувство. «Господи Иисусе Христе, помилуй мя!» Насколько это непросто, насколько сильна инерция плоти, знает каждый по своему опыту. Молиться рассеянно, словно в полудреме, для плотского человека намного легче. Но если уступать себе и потакать расслабленной воле то постепенно происходит подмена молитвы, и мы занимаемся уже пустым произнесением молитвенных слов. Это не безобидно, возникает разлад между волей, умом и чувством, тогда как при молитве внимательной они сливаются воедино. При рассеянии ум затопляют помыслы, сердце становится глухим к молитве, твердеет, как камень, никакое слово уже не отзывается в нем чувством встает непроницаемая преграда, за которой совершенно исчезает живой Бог. И тогда начинает казаться, что чтение какого-то количества слов и есть молитва, а человек, читая их, весь устремляется к заветной цели, к последнему слову «Аминь». Не только перед чтением псалтири, но перед любым правилом полезно было бы повторить заповеданную мольбу. «Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не у глагола не у стен стужать иси, но о разуме глаголем А дальше, как и требует церковная традиция, следовать наказу предписанному чтецу. «Рцы тихо и разумно, со вниманием, а не борзяся, якоже и умом разумевать и глаголимые. Но эти простые истины слишком часто не принимаются всерьез, и борьба с развлечением внимания и рассеянностью мысли растягивается на десятилетия, тем более что все усердие противника нашего к тому прилагается, чтобы отвлечь ум от памятования о Боге. Между тем, отеческие наказы всего несколько строк могли бы возвести нас к вершинам созерцания – мы их со всей ответственностью, как глаголы «живота вечного». Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 68. Сказано, «Дабы принять и узреть в сердце свет Христов, надобно, сколько можно, отвлечь себя от видимых предметов, а также никогда не размышляй в молитвенное время, но отвращайся от всех помышлений и забот» тогда успешно и спасительно для человека моление. И еще сказано, во время молитвы не рассматривай даже и нужных и духовных вещей. И еще сказано, во время молитвы не рассматривай даже и нужных и духовных вещей. Если же не так, то потеряешь лучшее. Все нужные наставления нам давно даны и Господь ждет того, что только за нами, нашего дела. Ждет без всякого принуждения, долго, терпеливо. Но все же не бесконечно, и со временем отступает, оставляет нечуткую душу, не распознавшую посещение своего. Евангелие от Луки, глава 19, стих 44. Спаситель настолько кроток, что хотя и спрашивает, кто хочет идти за мною, «И кто хочет быть моим учеником?» Евангелие от Матфея, глава 16, стих 24. Евангелие от Луки, глава 14, стих 27. Однако не заставляет, но тихо стучится. «Отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя!» Песнь песней, глава 5, стих 2. «Когда отворяют, входит, если же медленно не хотят, удаляется». Христос смиренно ожидает у врат нашей души в надежде, что Ему откроют. Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к Нему и буду вечерять с Ним, и Он со Мною». Откровение, глава 3, стих 20. Но Сам никогда не входит. Он не лишает нас свободы, которую Сам дал нам. Христос благороден. Если же мы откроем, то Он войдет и даст нам все, самого себя, достоинственно тихо. Но что же означает «открыть врата сердца»? Нам говорят, достаточно лишь раскрыться, чтобы принять божественное. Тогда сподобляемся того, чтобы вселился в нас Христос. Но в чем же суть этого раскрытия? Нам отвечают на духовном языке. «Вся тайна в любви» в пламенной любви ко Христу. Тайна необъяснима, но она же и такова, что умолчать о ней нельзя. От избытка бо сердца уста глаголют. Евангелие от Матфея, глава 12, стих 34. Евангелие от Луки, глава 6, стих 45. Насколько возможно человеку выразить это в словах, слышим из уст, освященных благодатью. О, благой Иисусе Христе, жизнь моя! Я все о Тебе думаю и с Тобою говорю во сне и наяву. Как Тебя люблю! Без Тебя ничего не вижу, ничего не слышу. Без Тебя ничего не говорю, ничего не знаю. Без Тебя ничего не имею. Меня Христос не оставляет, мне никогда покоя не дает, но все мое живое сердце горит в любви и милости в радости и печали, в славе и свете. Глаза не видят его, но сердце как будто его видит. Так у меня внутри свет живет. Воистину Христа люблю. Ничего другого мне не нужно. Только тебе всегда смиренно молиться, как самому лучшему и благому, за все беды этого мира».